4. Я попала в Захолустье, когда еще было светло. Небо только начало розоветь. Значит, тая сейчас на работе, в книгоубежище. В Захолустье пасмурно. С залива дул ветер. Я закуталась в пальто и шла как можно быстрее, но все равно продрогла. Хорошо, что внутри тепло. На двери было объявление. Оказывается, теперь в книгоубежище можно попить кипятка и погреться у общественного экрана. В книжных залах тихо сидели люди, читали, смотрели журналы, дремали в креслах. У некоторых в руках были белые кружки, такие же, как у тай дома, большие, толстостенные. Там просто кипяток, ни травяной чай, ни кофе, которого тут вообще не бывает. Тай сидела за большим круглым столом возле чайника. Чайник тоже был такой, как у нее дома, только сверху вязаная грелка, синяя лягушка. У лягушки один глаз был пуговичный, а второго не было. И казалось, что лягушка подмигивает. «Привет, дым! Замерзла? Я взяла кружку, вдохнула горячий пар, замерла от счастья. Хочешь, покажу, как у нас все устроено. Я не успела ответить. Тай встала и повела за собой. Залы, полки, книги, на стенах картины, на окнах занавески и цветы. Я это уже видела. В зале у экрана люди сидят, смотрят, а на экране ничего не показывают, обернулись на нас. Я на всякий случай схватилась ладонью за грудь, прикрыла капельку. А то вдруг будут спрашивать торговаться. Не смотрела ни на кого. Только на полке с книгами. Вроде книг много, а кажется, что мало. Потому что они какие-то одинаковые, хоть и с разными обложками. Одинаково правильные и полезные. Учебники, молитвенники, биографии великих людей и мифы. И все? Тая терпеливо вздохнула и, видимо, привыкла уже, что я все время спрашиваю об очевидном: Ну, есть еще сказки для малышей: про старика, старушку и ежа, про хитрую мышь и старого волка. Это только маленьким нужно. Да? Тая не ответила. Мы сейчас стояли сбоку от стеллажа, рядом с треугольным столом. На нем корзинка с вязанием. Розовая пряжа, белые спицы. В кресле сидела женщина, вязала носок. Я такое только в детских книжках видела. Женщина заметила, что я на нее смотрю, и перестала вязать. Облизала губы, тихо спросила. «Сколько?» Я помотала головой и сразу ставилась на поверхность стола, Черная, как на столе в кабинке канатной дороги. «Столы?» они здесь всегда со скатертями или черные никогда не белые почему я шепотом спросила та и ответила тоже шепотом чтобы не использовать их как экран не отражать напрасно поэтому они треугольные или круглые да она пожала плечами, но наверное могла бы и вслух сказать на нас больше никто не обращал внимания люди смотрели на экран. А там ничего не было, просто разводы, как пленка на остывшем чае. И я могла бы показать на здешнем экране отрывок мюзикла. Чтобы ни одна тая знала, сказки бывают не только для малышей. Взрослым тоже нужно красивое. Мы вышли во дворик, сели возле мальчика с котенком. Видишь, как им сейчас? Это из-за тебя. Ты нам рынок уронила. Я? «Ты и те, кто от вас. Ты же не первая оттуда». Я не понимала. Тай стала объяснять про энергетический и экономический кризис. Я про это слышала там у себя. Я уже давно понимаю наш мир через тот. Мне понятнее то, что происходит у нас, потому что там мне про это объяснили. Только вот у нас и там — это где?» «Я уже не знаю, где я настоящая. Без разницы. Важно, что здесь сейчас кризис и инфляция. Такая энергия, как у меня, слишком дорого стоит». «Там же ничего особенного. Твои эмоции другого качества. У нас такими сильными только про смерть бывает, как у тьмы». «Оказывается, тьма все время сдавала историю смерти своего ребенка. У нее было двое детей, Тай и еще одна девочка годом старше. У нас таких называют погодки и ирландские близнецы, а здесь грибочки. Тай не помнит свою сестренку, видела ее только в воспоминаниях тьмы, своей мамы. У мамы Толли тоже такое было, тоже страшная, тоже беда с малышом, но она не сдает эти воспоминания никогда. Боится зависимости. Зато она контролирует тех, кто сдает, и обязательно вводит их в Дом милосердия для других детей. Почему дети умирали? У вас высокая смертность? Сейчас уже нет. Когда появился новый ресурс, такие, как ты, кому повезет такое сильное словить, легко выздоравливают и еще долго ничем не болеют. Ты же знаешь... Мы этим лечимся. Иногда люди завещают свои последние воспоминания для лечения других, но чаще продают. Предсмертные — очень сильные. Дорогие, на набережной можно купить за пятьсот, за заливом — триста, в милосердном доме — за тысячу. Чтобы ты понимала, я за свою комнату сотню в месяц плачу. У меня не получалось подсчитать. «Дом. Тепло в доме. Электричество. Безлимитный интернет. Ой, его нет. Надо в чем то еще измерить, что есть у них и у нас. Все кроме кофе. Молоко? Мясо? Ботинки? Мы стать типа одного возраста, но она взрослая, а я нет». «Дым, погоди. На самом деле ты можешь к нам не ходить». Если не хочется, реши для себя, что ты больше не хочешь, и все. Это ведь вам, таким как ты, вредно на самом деле? Я не вру. Если долго сиять, ты быстро потухнешь. Или здесь останешься навсегда, как... Как кто? Ну, неважно. Непонятно, о чем еще спрашивать. Стоим друг напротив друга. У меня на платье капелька. У неё под платьем ключик. Мы разные, почти как враги, соперники. Значит, Юра меня первый нашел, поэтому я попала к Ордену Милосердия, так? Ну а как иначе? Набережная — это их территория, граница по холму. Если бы тебя у нас выкинула, ты была бы нашей». Тай вздохнула и снова вытащила из кармана специальный ключ. Сейчас он был на цепочке, кажется, на серебряной. А сам ключик, я сейчас нормально разглядела, тоже серебряный. Таким ничего не открывают. Он для того, чтобы верить. «Жалко, что ты не наша». Тай потянулась ко мне, проехалась волосами по моей щеке, У них здесь реально плохой шампунь, у всех такие жутко-жесткие волосы. Носи с радостью. Она надела свой ключ мне на шею. Пусть он тебя бережет. От чего? От чего надо? Он тебе поможет вернуться. Куда? Куда захочешь? И Тай улыбнулась. Как тогда в своем воспоминании про сад. Дома милосердия. Мне показалось, что она сейчас вынет из кармана конфету в блестящем фантике. Ты не падай больше с дерева, хорошо, Тай? А ты помни о нас.